От вашего имени Аббат Далла -Пиккола гарантировал, что ситуация будет всегда под контролем и взял на это немалые денежные средства. Так вот, я теперь думаю, что ваш таксиль зарывается. Абата прислали мне вы. Попытайтесь на Абата повлиять, и на таксиля повлияйте тоже. Будьте уж так любезны. В этом месте Симони отмечает, что у него провал в памяти.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 в Клиньянкуре. Может, вы снова зазнакомитесь? Отыскать тряпичника в Париже не такой уж труд. Хотя шастают они повсюду, но ловчонки их все в районах Муфтар и улицы Святого Медара. Ну вот, и Бютерн тоже имел сведения, что искомое лицо ошивается у Клиньянкурских ворот.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 День начинался у каждого в шесть утра, а вечером около семи городовые, называемые фриками, обходили кварталы и, если застигали тряпичника все еще за копанием в мусоре, штрафовали его. Симони не отправился искать гавиали.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 Что ожидалось от Гавиали, Эбютерн сказал довольно скоро. В декабре 1893 года Агюст Вайян, анархист, швырнул небольшой гремучий снаряд, фаршированный гвоздями, в палате депутатов и прокричал «Долой буржуазию, да здравствует анархия!» Это был символический поступок.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 для государства таяды опаснее воянов, а головы им сложнее отрубать. Зададим же урок этим интеллигентам, пусть им не все сходит с рук. Задавать урок и было как раз поручено капитану Симонини и Гавиали.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 Париж упивался уголовной романтикой, а хозяин, кажется, даром пускал к себе мазуриков и даже давал им бесплатную выпивку на радость солидным буржуа, с которых за тот же самый абсент драли вдвое. В шато Руж по указанию Рачковского Симонини разыскал некоего «файоля» по профессии «торговца за родышами».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 Симони только передал и бютерну, в который день все произойдет и в каком часу? Как только студенты загалдели, подоспелого в атага не то солдат, ни то жандармов. На всякой долготе и широте ничто не бесит молодежь так, как полиция.